Глава 35. Стоя у застывшего мини-пикапа, доставая с берета обоймы, в которой осталось чуть больше половины патронов, и заменяя на полную, потом добавляя в первую обойму семь патронов из коробки, лежавшей в кармане пиджака, я размышлял о моем открытии. Итак, секрет Розленда имел непосредственное отношение ко времени. Если некое локализированное нарушение привычного течения времени являлось побочным эффектом того, что здесь происходило, Тогда мои ощущения, что временные исходы могли подтверждаться совсем не так, как я себе это представлял. До встречи с поркерами я направлялся к гостевой башне, дабы убедиться, что Анна-Мария в полном порядке. Теперь я вспомнил случившееся в Магик-Бич несколькими днями раньше, когда мы повстречали стаю койотов, смело подошедшую к нам и изготовившуюся к нападению. Анна-Мария заговорила с ними так, будто они ее понимали, и только словами заставила их отступить. Каким бы ни был ее дар, животных она могла не бояться, даже поркеров. Если ее и убьют, то сделает это человек, которым будет движеть не животная природа, а самые худшие человеческие инстинкты. Поскольку Роузланд неумолимо приближался к какому-то катаклизму, я убедил себя, что Анна Мария на текущий момент в силах позаботиться о себе сама. С наволочкой в одной руке и пистолетом в другой, переходя с гребня на гребень, оглядываясь в поисках еще одной беконной бригады, я добрался до статуи Титана Энцелада. Там решился войти в дубовую рощу, которая окружала лужайку с трех сторон. Как и прежде, ни единого листочка не лежало под деревьями. Я положил наволочку на землю, нагнул одну из нижних веток, выбрал отросток с тремя листьями, отломил его и бросил рядом с деревом. Потом передо мной, словно в ускоренном режиме, прокрутилась пленка, на которую несколько недель снимали появление сначала этого отростка, а потом и листьев только занял весь процесс максимум минуту. На том же самом месте из ветви вылез новый отросток, достиг той же длины и выпустил точно такие же листья. Когда я догадался посмотреть на землю, куда бросил отломанный отросток, его там уже не было. В 22 года я наконец-то нашел свой дом с привидениями, встреча с которым жизнь достаточно хорошо подготовила меня. Сельский дом, как в повороте не туда с нехорошей историей, как в легенде адского дома, где людям следовало давно умереть, но они жили, как в падении дома Ашеров, и с посаженным под замок ребенком, которым грозила опасность, как в полтергейсте. При этом единственным призраком в Роузленде была всадница призрачного жеребца, никому не угрожавший если на то пошло, не имевшего прямого отношения к проблеме, которую мне, неофициальному экзорцисту, предстояло решить. Вместо устроителей полтергейстов и вылезающих из могил призраков, с которыми я бы легко разобрался, мне противостояли свиноприматы, космические часы, совершенно свихнувшиеся киномагнаты-заговорщики, притянутые к нему силой, которую он держал в руках, силой, которую ему дал, возможно, непреднамеренно на непокойный великий Никола Тесла. Давно уже умерший, но при этом не призрак, он, тем не менее, то и дело появлялся, а затем исчезал, а потом еще сказал, что увидел меня там, где я еще не бывал, и посоветовал выключить главный рубильник, что бы это ни значило. У меня выдаются дни, когда мне хочется забраться в кровать и накрыться одеялом с головой. Вместо этого я оторвал от ветви тот же росток и оставил на ладони левой руки. Не прошло и минуты, как на дереве появился такой же, а лежащий у меня на ладони исчез, хотя в последний момент я сжал пальцы в кулак. Роузленду не требовался взвод садовников. На облагороженной части поместья, наверное, оставшейся первозданной, деревья, кусты, цветы и трава пребывали в состоянии стасиса, не росли и не засыхали, каким-то образом оставались неизменными с... возможно, с какого-то дня 1920-х годов. Обитатели Роузленда не находились вне времени. Часы здесь тикали, минуты, как и положено, текли одна за другой, рассветы, закаты приходили, уходили, погода менялась, и времена года тоже. В стенах поместья время не останавливалось. Но при этом посредством подачи потока какой-то экзотической энергии через корни, стволы, ветви, листья, через каждую травинку или песток цветка все оставалось неизменным. Ветер мог срывать листья с деревьев, но новые тут же появлялись на месте сорванных, тогда как сорванные, упав на землю, переставали существовать. Или, возможно, листья оставались теми же самыми, старыми, и каждое поврежденное дерево или куст, но ничего из растущего рядом, переносилась в прошлое в тот момент, когда все листья были на месте, и в таком виде возвращалась в настоящее. Если бы я начал рыть землю, то, скорее всего, наткнулся бы на металлическую сетку или на медные стержни вроде встроенных в фундаменты зданий. Внезапно я понял, что означает удлиненная восьмерка, если расположить ее не вертикально, а горизонтально, символ бесконечности. Голова у меня шла кругом. Я осознал, что, пожалуй, лучше вовсе не думать, как мне и советовал Кенни. Я вышел на идеальный прямоугольник лужайки, где инцелад вскидывал кулак, бросая вызов богам, и направился по бесконечным акрам аккуратно выкошенной травки к особняку. Издали увидел, что все окна и двери по-прежнему закрыты стальными панелями. Из одного угла появилась взбешеная толпа уродов, и оно и понятно, их не пригласили в дом на ланч. Они принялись крушить мебель во внутреннем дворике и лупить кулаками по металлическим панелям. Я вернулся на лужайку Энцелада, отгороженную от дома застывшими во времени дубами. Постоял рядом с Титаном, пытаясь свыкнуться с идеей, что Роузленд не машина времени. Это уж слишком просто. Но машина, способная управлять временем, обращать вспять или изменять его последствия, противостоять процессу старения, основополагающему закону природы, неизбежному в других местах. В особняке, так же, как и в гостевой башне, все выглядело безупречно чистым, идеальным, словно нигде ничего не ломалось, а пыль туда просто не проникала. Деревянные полы и ступени блестели, будто только что натертые, и никогда не скрипели, словно уложили их только вчера. Я не заметил ни одной трещинки ни на мраморе, ни на плитнике. Кухонная техника казалась новой, но ее, скорее всего, заменили не потому, что установленная в 1920-х выработала свой ресурс. Просто более современные духовки и холодильники обеспечивали новый спектр возможностей, недоступных прежним. Из ниоткуда в воздухе над дальним концом лужайки материализовалась сотня, а то и больше летучих мышей с размахом крыльев в семь футов. Они полетели ко мне, держась так плотно, что казались единым целым, в двух футах от земли ясным днем, когда обычные летучие мыши спят крепким сном. Желание убежать подавило осознание того, что их скорость в десятки раз больше. Возможно, в дневном свете видели они не так хорошо, как ночью. Подобно всем хищникам, они выслеживали добычу по запаху. Но их естественная навигационная система, эхолокация, тоже играла роль в идентификации добычи, поэтому, пожалуй, следовало замереть, а не двигаться. Гигантская свинцовая статуя, в тени которой я стоял, могла замаскировать меня. Может, возможно, вероятно. В любом случае я стоял, уподобившись истукану, в надежде, что меня не сожрут живьем. Их крылья поднимались и опускались в унисон так часто, что на меня накатывал вал гула. Синхронность их движений не только пугала, но и вызывала восхищение. Они приближались с головами, большими как грейпфрут, разинув пасти, полные острых зубов. Плоские носы выискивали в воздухе запахи крови, пота, шерсти и, разумеется, феромоны страха. Я затаил дыхание, они летели так низко, что я, опустив глаза, видел коричневую шерсть, которая покрывала их тела и перепончатые крылья. Пролетая мимо, они исчезали во внезапно возникшем мерцании воздуха, словно оно служило занавесом между моим временем и их. Облегченно вздохнув, я взобрался на гранитный постамент статуи Титана. Сел, привалившись спиной к его левой голени, к колени подтянул к груди, уперся туфлями в его правую ступню, не очень надеюсь, что свинец, из которого его отлили, как-то защитит меня, но полагаясь на свойственный мне оптимизм. Когда биение моего сердца выровнялось, я вновь задумался о Роузленде, о времени прошлом, времени настоящем и времени будущем. Стазис, очевидный на открытой местности, в доме, гостевой башне, мебели, которая стояла в комнатах, похоже, не распространялся на предметы, не привязанные к определенному месту, скажем, на постельное белье, противни для пирогов, кухонную утварь. Постельное белье и одежда не стирались сами по себе, в отличие от дуба, восстанавливающего веточки, и грязная посуда не возвращалась в то время, когда была чистой. Поток, который двигался по всему поместью, назовем его Мафусаиловым потоком, захватывал вещи, которые стояли на этажах, и оставался в стенах, но ему не удавалось проникать и задерживался в предметах более мелких и менее стационарных. А люди, которые здесь жили? В суровом бурном будущем Кенни, владелец поместья, называл себя Константином Клойсом. Возможно, благодаря хаосу того времени ему больше не требовалось скрывать свое настоящими подвымышленным. Наверное, люди того времени думали только о том, чтобы защитить и накормить свои семьи и себя, а прошлых совершенно не интересовало. Если под жутким желтым небом не существовало интернета, телевидение, радио, если архивы гнили в подвалах зданий, превращенных в руины, У него отпала необходимость периодически менять свое имя и частично внешность. Он мог не прикидываться Ноем Волфлоу или наследником Южноамериканской горнорудной империи. Он мог вернуть себе настоящее имя – Константин Клойс. Логика настаивала на том, что обитатели Роузленда по части привязанности к месту значительно уступали посуде и постельному белью, а потому им не гарантировалось бессмертие, пусть даже они жили в стенах поместья. Они наверняка старели обычным образом, но, возможно, каждые несколько десятилетий проходили некий курс омоложения, позволяющий сбросить прожитые годы. Помолодев за ночь на 30 или 40 лет, лишившись седых волос, морщинок, избыточного веса и воздействия гравитации на лицевые мышцы, они становились новыми людьми, и мало кто мог признать в них тех, кем они были. Поэтому им требовалось лишь изменить имена и прически, чтобы сойти за новых владельцев Роузленда особенно если они вели отшельнический образ жизни и, по минимуму, контактировали с местными жителями. Я вспомнил, как Виктория Морс сказала мне, что никогда не делала ничего опасного, и теперь понимал, почему. Они могли разом помолодеть и избавиться от последствий тяжелой болезни, но неуязвимыми не были. Их могли убить, они могли стать жертвой несчастного случая. По той же причине Генри им использовал лишь три из восьми недель своего отпуска, а потом вернулся в Роузленд. Под защитой стен поместья он чувствовал себя в большей безопасности. Бессмертие превратило его в узника Роузленда, и он стал своим собственным тюремщиком. Хотя у меня оставались десятки вопросов, их стало меньше, чем часом ранее. И все, на которые ответы требовались мне немедленно, касались безымянного мальчика. Если Ной нас на самом деле Константин Клойс, то призрачная наездница на жеребце Марта Клойс его жена из 1920-х годов. Именно тогда ее убили тремя выстрелами в грудь, именно тогда в поместье держали лошадей. Я вспомнил, как моя призрачная собеседница замялась и вроде бы разозлилась в подвале Мавзолея среди трупов, когда я спросил, жена ли она Ноэ Волфлоу. Поскольку ее ответы ограничивались кивками и качанием головы, она не могла сказать ни что Волфлоу – это Клойс, а она таким образом жена обоих. Безымянный мальчик перестал быть безымянным. Он стал сыном Марта и Константина, который вроде бы умер. Умер молодым. Его имя, Тимати, я видел на табличке, закрепленной на стене Мавзолея у одной урны, в которой вроде бы хранился оставшийся от него пепел, но по всему выходило, что он жив. Но откуда забрал его Ной Волфлоу Клойс, и почему мальчик очень хотел вернуться обратно? И если это девятилетний Тимати, почему он остался девятилетним по прошествии стольких десятилетий? Почему они не позволили ему вырасти, а потом сохранить свой возраст, как делали это сами? Почему они продержали его ребенком почти девяносто лет? Эти ответы я не мог найти в тени инцелада. Они ждали меня в особняке. Северо-запада легионы темных облаков накатывали на бесшумных колесах, хотя я ожидал, что услышу гром еще до заката дня. Надвигающийся грозовой фронт уже захватил треть небосвода и теперь приближался быстрее, чем раньше, стремясь подмять под себя все небеса от горизонта до горизонта. По какой-то причине, предчувствуя грозу, я подумал о Викторе Франкенштейне, который, работая под крышей старой мельницы, в фильме, не в книге, превращенный в лабораторию, использовал молнии, чтобы вдохнуть в жизнь свое творение, неуклюжее существо с мозгом преступника и безжалостным сердцем убийцы. Единственный путь, которым я мог пройти в забаррикадировавшийся дом, лежал через мавзолей по тайной лестнице, спрятанной за фреской по картине Франчи, изображающей ангела хранителей ребенка. Прислушиваясь к гулу крыльев летучих мышей, подгоняемой воспоминанием об их острых зубах, я побежал через лужайку, пересек пребывающую в стазисе дубовую рощу, помчался через луга и холмы, где растения сажала сама природа. И пока бежал, перед моим мысленным взором то и дело возникала мельница Франкенштейна. Поначалу я не понимал, почему этот образ неотступно преследует меня. Когда я уже приближался к мавзолею с юга, мой мысленный глаз моргнул, и образ мельницы, в которую ударяла молния, сменился гостевой башней, стоявшей в эвкалиптовой роще Роузленда. Бронзовый купол на ее вершине украшал необычный шпиль, напоминающий сочетание скипетра, короны и крышки от старых карманных часов. И раз уж секрет Роузленда связан со временем... Апартаменты моей Анны Марии занимали нижние 20 футов этой 60-футовой башни. Винтовая лестница с первого этажа вела на второй, а далее на третий. Ключи полученные нами не открывали дверь, которая приводила эта лестница. Любопытный от природы, я попытался выяснить, что он находится в этих верхних 40 футах, но потерпел неудачу. Я не из тех проныр, страдающих нездоровым любопытством, которых большой брат ныне нанимает десятками тысяч но на собственном опыте убедился в следующем. Когда мой дар приводит меня в новое место, где я нужен, мои шансы на выживание возрастают, если по прибытии я обследую территорию на предмет селков, капканов, западней и прочих ловушек. Теперь же я остановился на южной лужайке Мавзолея, невидимой из окон особняка, и подумал, а не вернуться ли мне все-таки в гостевую башню. По пути я мог заглянуть в домик Джема Дью и позаимствовать топор из его коллекции никогда не используемых садовых инструментов. Под воздействием событий этого дня у меня возникло желание что-нибудь изрубить, пусть даже и дверь. Но тут я почувствовал, что к особняку меня тянет с большей силы, чем к гостевой башне. Время шло не так, как положено в обоих местах. Но если стрелки часов апокалипсиса спешили к катастрофе, спасение мальчик стояло на первом месте.